ЧАСТЬ 4. Истинное путешествие в поисках открытий предпримет не тот, кто ищет новых пейзажей, а тот, кто стремится обрести новые глаза. Марсель Пруст Глава 20 Тананариф смотрела на вознесшуюся над ней неуклюжую громаду, и ей с трудом удавалось не ежиться от испуга. «Держи голову высоко и гордо», напомнил призрак матери в ее сознании. Ей не неволей приходилось, поскольку чужак возвышался над ней, подобной шагающей горе. И от него исходил запах, плотный мускусный запах, от которого у нее слезились глаза и хотелось чихать. Мемор приказала доставить какую-то странную штуковину, изготовленную вроде бы из пластика, но легко поддающуюся давлению или вытягиванию. Огромное существо положило эту штучку перед Тананарив и наступило на нее. Пластиковая вещица взвизгнула, зашипела, поднялась и заковыряла прочь на приземистых ножках. Неужели оно живое? Вскоре вещица перешла на панический бег, словно чего-то сильно испугалась. «Как и я сама», — подумала она. «Каждый раз Мемор приносила такие вот штуки, и они ее неизменно поражали». Что они собой представляют? Аналог визиток? Мемор произнесла гулкую, полную взлаиваний, визга и рычания речь, повелительно топорща перья и синхронизируя многоцветные переливы по всему телу. Все это сопровождалось чем-то вроде барабанных ударов, только пониженных почти до шепота. Танариф уловила, что ее спрашивают, в сознании ли она. Конечно, в сознании, ответила она. Голос ее звучал хрипло-каркающе, и Мемор это вроде бы понравилось. Каждая встреча начиналась таким диалогом. Тананариф никак не могла понять, почему. Да еще эти живые визитки. Запинаясь, Тананариф попросила Мемор указать им подходящую для людей еду. Она понимала, что выглядит смешно, пытаясь добросовестно имитировать высокие, ухающие басовитые слова инопланетянки, перемежаемые неожиданно мелодичными нотками. но смысл передать удалось. Мемер тяжеловесно поклонилась, давая уразуметь, что поняла просьбу. Высоченная птица развернулась и протрубила серию приказов своим меньшим прислужникам. Начала она с приказания поместить пищу в лиственные корзинки, которые людям были более-менее удобны. Затем издала несколько резких, преимущественно консонантных аккордов, означавших нечто вроде «корм для плота» и «травоядных». Ну что ж, существо, кажется, разбирается в органической химии. Она откинулась в сплетенном из лозы гамаке, который сделала для нее Бет. В этом средоточии ароматной роскоши Тананарив чувствовала себя немного лучше, и темная кожа ее терялась среди теней. В любом случае, лучше, чем в той жуткой крысоловке, куда они угодили изначально и в которой их сюда доставили. когда на них накинулись эти годзилообразные пташки. В лесу оказалось странно комфортно. Растения, приспособленные к условиям, близким к свободному падению, выглядели диковинно. Никаких подпорок и прочих поддерживающих структур не было. Так что с тонких ветвей в гравитации 0,1 G свисали роскошные раскидистые листья и грозди. У многих не нашлось очевидного аналога среди земной растительности. Выглядели они скорее как паутинные сети, забрызганные яркими, пушистыми цветовыплесками. Сервы, как называли астрономы этих существ, явно занимались постройкой ограды, пока земляне себе место не находили в теплице. Сервы работали сноровисто, планомерно, а людей избегали. Вероятно, они опасались раздавить этих крохотуль. Здешний воздух, влажный и напоенный сладкими ароматами, словно лип к ее легким. После кондиционированного, многократно переработанного корабельного воздуха он казался прекрасным, умеренно теплым, приятно влажным. Однако здесь ведь пониженная гравитация. Здесь чаша вращалась со скоростью, которой едва доставала, чтобы подброшенная монета в конце концов упала. Чужаки мыслили грандиозно. Ограда теплицы была гораздо выше, чем по совести требовалось. Разумеется, то же самое относилось и ко всей чаше. Масштабы объекта разрушали любое привычное представление о пределах возможного. Говорит ли это что-нибудь о психологии создателей? Тананарив заметила, что Лаупинь, казалось, не знает усталости. Он сновал туда-сюда, взбирался на тонкие многоярусные деревья, встревал в споры, словно бы просто со скуки. Проведя так несколько дней, он объявил, что намерен отправиться на разведку. Компания ему не потребовалась. Бет осталась недовольна, но реальной власти у нее, конечно, не было. Она и сама бы не пошла с ним, пока тонарив оправляется после травмы и нуждается в уходе. Она пыталась убедить Абдуса отправиться с Лаупинем. И тут последний, исчез без предупреждения, будто испарился. Бет только передернула плечами. и сказала остальным, заломив брови. «Похоже, он от нас не в восторге». Тананариф видела, впрочем, чтобы Бет волнуется. Такова уж была ее натура. Лаупинь отсутствовал больше суток. Он вернулся, по его собственному признанию, засомневавшись, что сумеет найти обратную дорогу. По пути он делал зарубки на деревьях, чтобы не потеряться, но не нашел ничего особенного, только бесконечные ряды флоры самых разных размеров. Не нашел он и холмов выше 50 метров. Этой высоты как раз хватало, чтобы ручейки текли вниз. Странно было, по словам Лаупиня, видеть, что поток лениво ползет меж валунов, но при этом не журчит и не брызжет, как на земле. Тому виной была, конечно, сильно пониженная гравитация, вытворявшая еще и не те маленькие чудеса. Он так и не добрался до места, где ограда поворачивала, и даже при 0,1G стена казалась чрезмерно высокой, чтобы через нее перепрыгнуть, не говоря уж о том, чтобы вскарабкаться. Поверхность ее производила впечатление идеально гладкой. Лаупинь предполагал, что сервы возвели стены при помощи каких-то летательных аппаратов. «Мы в клетке», — заключил он, «в исполинской клетке размером в десятки километров». «Возможно, они не хотели вызывать у нас клаустрофобию», — предположил Абдус. «Обитая в чаше, они явно привыкли к замкнутому пространству». «И мы тоже должны», — округлил глаза Лаупинь. «Да ну! Астрономы огромны! Им нужно много места!» — сказала Майра. «Фред, а ты?» Фред разглядывал парившее поблизости небесное око. «Не обращай внимания!» Фред О'Яма плохо переносил заключение. Он стал угрюм и замкнулся в себе. В определенном смысле ему приходилось хуже, чем то Тананариф. Бет спросила у Лаупиня. «А сколько еще там крутятся этих сенсоров размером с башку?» «Два все время за мной летели», — скорчил гримасу Лаупинь. Неустанно наблюдавшие за людьми сферы размером с голову, сильно раздражали пленников. Перемещались они киши шепота, словно бы на каких-то воздушных течениях. Лаупинь обследовал их и пришел к выводу, что сферы удерживает сильное магнитное поле. Магнитная левитация? А ведь и правда. Параллельно поверхности чаши протянулись магнитные силовые линии напряженностью в сотню земных. Абдус предполагал, что они стабилизируют перемещение чаши по механизму магнитного давления. До Тананариф разговоры спутников доходили через пелену медикаментозной отстраненности. Ей было хорошо, она лежала на спине и рассматривала окружающих через казавшийся хлопковой занавеской воздух. Лозовидные стебли в низкой гравитации не закручивались цепными кривыми, но росли прямо, соединяя ярусы растений с крупными широкими листьями. Некоторые листья были размером с самута на рив и росли прямо из обсаженных чем-то вроде ракушек ветвей. Ветви были так огромны, Что-то на нарыв не удавалось разглядеть, где же они, постепенно утолщаясь, переходят в темно-коричневый ствол. В зеленоватой и бурой листве пищали, бегали и прыгали маленькие зверьки, пробираясь меж странных, длинных, жемчужно-белых жил толщиной с руку девушки. Эти последние, подобно кабелям, тянулись через открытые пространства, разрывы в толстой зеленой сетке листвы. Она пока не понимала, из чего эти бледные волокна, но предполагала, что это могут быть лозопряди одного гигантского растения, оплетшего колоссальные пространство туннелей света и воздуха. Внезапно она сообразила, что весь ее опыт, вся структура сознания здесь бесполезна. Это же не земной лес. Его ландшафт разработан, создан, но выглядит он в точности так, как первобытный лес Земли. Мемор послала одного из маленьких своих прислужников в узел Кроны, где лежала Тананарив. Существо напоминало хорька. У него были крупная голова и пронзительные глазки. Хорек прыгал с листа на лист, временами соскальзывая к земле почти на треть высоты ствола, и вдруг прыгнул прямо на пробиравшееся ярусом ниже животное вроде кота. С негромким писком кот умер. Тананарив пронзил укол сожаления. У кота были крылья и густая оранжевая шерстка, он показался ей очень симпатичным. Мемор издала хриплый крик одобрения. Несколькими стремительными движениями бритвенно-острых когтей хорек освежевал кота и поднес-то на норив куски мяса. Она закусила губу, глянув на красные ломти, но жестом попросила остальных разложить костер. Тананарив смотрела, как миньоны-мемор подстерегают носившихся по лиственным туннелям насекомых и ловят их, как обдирают ветви, добираясь до спелых красных плодов и семян. Последние им вроде бы особенно нравились. Тананарив записывала происходящее на видео, пересматривала и делала выводы. Один из хорьков принес ей розовые плоды, грозди которых свисали с лозоподобных веток. Мемор, уверенными движениями перьев, показала, что эти плоды пригодны в пищу людям. Она потянулась к плодам, отделила один. Гроздь сердито зашипела, но когда тононариф вгрызлась в мякоть, ничего не произошло. Ей понравился насыщенный, дразнящий язык вкус. Всяко лучше корабельных пайков. Вкус превозмог неприятную сухость седативного препарата. как обидно лежать в посттравматическом отупении в самый что ни на есть захватывающий, пленительный и грозный миг жизни. Тононарив приходилось изворачиваться, чтобы не зацепить сломанные ребра и правое предплечье. «С этим мало что можно было сделать в полевых условиях, разве что обездвижить», — объясняла Бет, чтобы ребро не проткнуло легкое. Бет на диво умело забинтовала ей сломанную при бесцеремонном похищении руку, В аптечке нашлись обезболивающие, но работу неутомимого ума Тананарив им замедлить было не под силу. Девушка отдавала себе отчет, что от нее отряду немного пользы, даже после того, как Абдус наложил ей сильнодействующую обезболивающую повязку. Она висела, полностью расслабившись в гамаке меж запрядей и размышляла об эволюционных путях в столь низкой гравитации. Настало время отдыхать, смотреть. и учиться, погружаться в бездонный океан, который инопланетянка звала транс -языком». В университете Тананарив проявляла недюжинные способности к языкам, наспор, выучив русский и французский. Помимо основных обязанностей, в экспедиции она должна была исполнять роль ксенолингвиста, так что именно на нее переложили тяготы общения с великаншей, называвшей себя «мемор». Само по себе это имя было лишь аппроксимацией глубокого раскатистого баса, рождавшегося где-то в ее клюве. Девушка воображала себе первый контакт методичным, с обстоятельными обменами текстовой, звуковой и видеоинформацией. Нечто вроде программы «Сети», чтобы две стороны уселись, наконец, за стол переговоров. Здесь этого ожидать не приходилось. Остальные члены экспедиции занимались кто чем. искали съедобные растения и выбирали пищу из предложенной, строили укрытие, классифицировали птицы-народ по разновидностям. Птицы тоже выполняли какую-то работу, перекрикиваясь поверх голов землян и посверкивая ослепительными радужными перьями. Иногда они общались и на гогочущем языке, который мемор охарактеризовала пренебрежительным клёкотом, незначимый. Явилась понаблюдать за Тононариф и переменить повязку на сломанной руке. «В кустарнике пахнет жареным мясом», — сказала Бет. «Странно». Они стали наблюдать. Крысоподобный зверь величиной с собаку, с крупной удлиненной башкой, пробежал мимо, не удостоив людей своим вниманием. Бет подумала, что здешние животные вообще не боятся людей. «Неудивительно. Они ведь никогда их не видели». Крысопес принюхался к запаху мяса, застыл, как зачарованный, и в этот момент кустарник выстрелил в зверька, похожими на маленькие копья, семенами. Крысопес взвизгнул, отскочил и удрал. «Чистая победа растений», — прокомментировала Бет. «Бьюсь об заклад, крыса будет носить в себе эти семена, пока не умрет». «Пока молодая поросль не поднимется из трупа», — сказал Атанонарив. «А что? Умно». С трубным клекотом явилась мемор. Девушки с трудом принудили себя не съежиться в ее тени. Птица заговорила Танариф перевела. Как и у вас, у меня есть мясные зубы. Мм! отозвалась Бет, нам отольстит. Мы постараемся отыскать пригодную для вас пищу, сказала мемор. Танарив снова перевела. Танарив поблагодарила. Гора плоти и колышущихся перьев. Коса поклонилась, не зведя к земле руки и голову. Затем Мемор повела девушек на прогулку в неприятно низкой гравитации, активно жестикулируя головой и руками, разъясняя все увиденное. Тононариф слушала и совершенствовала знания языка. Миновали колонию растений, проявлявшую несомненные признаки общественной жизни. Потребности и сигналы тревоги выражались струйками пыльцы. Тананариф в задумчивости покусала губу и решилась спросить, «Как вы управляетесь со всем этим, с этим мирокораблем?» Мяма остановилась, оглядела людей большими грустными глазами. Потом ответила долгими раскатами, которые Тананариф затруднилась перевести сходу. Голос ее вздымался и опадал, пока она силилась придать значение услышанному. «Быстрые учатся», Медленные запоминают, быстрые и малые инструктируют больших и медленных, несут перемены. Большие и медленные требуют, черт, назовем это ограничениями и постоянством. Быстрые привлекают внимание, медленные наделены властью. Устойчивая система требует дважды обоих классов, хотела я сказать. Великий завет един. Устойчивость, стабильность. Голос Мемор напоминал громыхание камней, наваленных в бочку. Очень крупных камней, может быть, валунов в очень большую бочку. Какого возраста ваш мир? – спросила Бет. Тананарив перевела, выслушала ответ и пожала плечами. У нас нет мер времени, аналогичных вашим. Он стар, и добавила: У меня такое ощущение, что Мемор не хочет говорить. А оно. «Она... чем она сейчас занята?» Тананарив подняла глаза на Мемор, которая, склонив голову на бок, впала в уже замеченное ранее землянами подобие транса. «Не знаю. Она утверждает, что совещается с другой частью своего разума. Я не уверена, что правильно поняла смысл этой фразы». Мемор по-прежнему в глубокой задумчивости побрела прочь. Бет с улыбкой села в конусовидный гамак, сплетенный из гладких, Телесных на ощупь растений. Я просто диву даюсь, как быстро ты научилась, и остальные думаю тоже. Она окинула Бет быстрым взором. Тононарив было известно, что ее медовый миссисипский выговор непривычен большинству членов экипажа: Будешь так вякать, и люди сразу с твоего IQ 20 пунктов мысленно скинут, поучала ее мать. Но девушке нравились мягкая игра ударений, округленные согласные. растянутые гласные. И даже я. Кто мог предположить, что в языке инопланетян вообще будут выделяться отдельные фразы? Линейная структурная конфигурация? «А ведь они даже не млекопитающие», — пробормотала Бет. «Ну, я так думаю». «Наверное», — сказала Тананариф, хмурясь. «Но мы не можем знать наверняка. Трудно сейчас даже предполагать. У мемор легко учиться. Показываешь и получаешь ответ». Наверное, дело не в химии и прочих тонкостях. Существуют глубинные, видонезависимые структуры языка. И это касается не только словаря и синтаксиса, но и семантики. О, боги!» Тананариф излагает обобщенную концепцию универсальной грамматики Ноама Хомского. «Тебе же это удалось?» — только и сказала Бет. Тананариф передернула плечами. Мемор сказала, что ей помогали искусные интеллекты. Я так понимаю, она все время подключена к компьютеру». «Мы этого не умеем», — сказала Бет. «Наверное, только так и получается управлять столь грандиозной структурой». «Но разве могли бы даже самые одаренные наши программисты взломать древнеегипетский код, манипулируя только символами и числами, не будь у них розетского камня?» «Сомневаюсь». «Возможно, они встречались с другими инопланетянами», и кое-что узнали от них о том, как говорят в галактике». «Ага, отрезвляющая мысль, нечего сказать», – подумала-то на «В любом случае это означает, что мы имеем дело с существами неслыханной мощи», – заключила Бет. «Да у них даже зримые ресурсы просто колоссальны. Может, оттого Мемор и удается обучать меня настолько эффективно. Она очень гибко мыслит. Почти во всех земных языках…» Порядок слов в предложении «СОВ» — субъект-объект-глагол или же «СВО» — субъект-глагол-объект. Мемор утверждает, что в ее языке присутствуют обе схемы плюс «ОВС» — объект, глагол, субъект, и ей несложно было к нам приспособиться. Бет вдруг села. «Что-то там происходит». В листве пронеслись, издавая встревоженные крики «Мелкие животные». Следом пролетело какое-то насекомое, вроде овода, с наборами крыльев, расставленных перпендикулярно друг другу. Длиннолапая прыгучая крыса проскакала мимо девушек, оттолкнувшись от головы Бет, и исчезла. Бет дернулась, но ухитрилась смолчать. Затем послышалась могучая басовая нота. «Совсем рядом затряслись толстые белые нити». По ним бежало что-то огромное, посылая далеко впереди себя низкочастотные звуковые колебания. «Пригнись и спрячься!» — шепнула Тана на риф. Глубокая нота стала громче, а может, все остальное погрузилось в мертвенную тишину. Девушка смотрела вдаль по паутине белых прядей, пронизывавших листву, как вентиляционная сеть. Каждую сотню метров или около того сеть сочленялась с толстыми упругими ветвями. Издалека явилась огромная волосатая тварь. Туловище ее было сферическим, ярко-красного цвета. У жуткого создания имелось шесть длинных конечностей, мельтешивших с текучей грацией. Оно приближалось стремительно. Так мог бы передвигаться рекордсмен плавец Длинными тонкими ногами тварь цеплялась за белые нити и отталкивалась от них, набирая момент импульса за счет скольжения. Все происходило совершенно беззвучно. Тананарив прикинула, что существо не меньше десяти метров в обхвате. Настоящий летающий дом. Они с бэт укрылись в густолистве поодаль. Но танариф смотрела в щелку, как гигантское создание отталкивается и подлетает, отталкивается и подлетает, проносится мимо быстрыми, почти неощутимыми движениями конечностей. От него потянуло слабым ветерком, с кислым острым запахом. Следом пронесся другой монстр. Выглядел он точно так же, но несколько уступал первому размерами. Зато двигался еще быстрее. Ногами тварь перебирала с такой скоростью, что все ниже туловища расплывалось. Второй обогнул первого по широкой дуге, охватом, пожалуй, в километр. Снова налетела волна острого запаха. «Что это было?» – прошептала Бет. Паук, сотворенный любителем ар-деко. Следует заметить, что у земных пауков четыре пары ног, а не три, как у описанного здесь существа. Я-то думала, мемор в здешней биосфере главный хищник. Я тоже. Но ведь и на земле водятся медведи и акулы. Что нам делать? Не затем ли нам послан этот паук, чтобы мы задались вопросом, по ком звонит колокол? подумала Тананарив. «А коль уж он звонит, пора двигать ластами». «Выбираться отсюда!» Бет кивнула. Лицо ее побелело, глаза широко раскрылись, губы она прикусила. Тананарив шокировала, что Бет, неизменно уверенная и всезнающая Бет, может, оказывается, испытывать ужас.